Глава третья. Тапок. Пробуждение оказалось крайне тяжелым. Первое, что ощущалось, это резкая боль. Болело все тело. Вторым, по степени неприятности, ощущением оказался стоящий тут запах. Воняло помещение кровью и дерьмом. А еще здесь стояла та самая тяжелая, трудноописуемая, но ощущаемая всеми фибрами души атмосфера, присущая месту, где лежат тяжело больные, страдающие или даже умирающие люди. Тапок попытался разлепить глаза и тут же болезненно охнул. В комнате горел яркий белый электрический свет, который болезненно резанул по глазам. — О, очухался-таки. Я уж думал, что мусоровозы ошиблись в этот раз и приперли гарантированного покойника. Что ж, поздравляю с возвращением в этот дерьмовый мир, Тиро. Прослышался чей-то голос. — Кто? — прохрепил тапок. — тира Тиро! тиро" — пояснил голос. — Гладиатор — новичок в Древнем Риме. — Правда, ты вряд ли знаешь, что это и где. Но это и не важно. Главное, что ты будешь называться так, пока не сдохнешь радиоактивный отброс. Ну, а если тебе повезет, то сможешь сменить статус. Только сильно не обольщайся. Мало кто из пойманного мясовозами доживает даже до второго боя. «Где я?» — откашливая спросил Тапак. «Ты смотри, какой любопытный! Ты в бойцовых ямах Скай-Сити. Добро пожаловать домой, Тиро!» «Меня зовут...» «Твое имя не волнует никого. Кем ты был раньше, никого не волнует. Твоя задача красиво сдохнуть на арене, и тогда, быть может, о тебе заговорят. Пару дней побудешь знаменитым. Все!» «Остальное тебе в яме расскажут. Я и так что-то слишком уж разговорился с тобой». В этот момент Тапок наконец-то смог аккуратно приоткрыть глаза, чтобы увидеть собеседника, а то разговаривать с мерзким голосом даже не видя его обладателя было некомфортно. Говоривший с тапком человек был светлокош, что для пекла не норма, чисто и гладко выбрит. Его внешность лучше всего характеризовал термин «незапоминающийся». Никаких особых примет, ничего выдающегося или приметного, обычный тип, которых везде и всегда полно. Находился он за толстым, явно поленепробиваемым стеклом, что-то бодро настукивая на приватнике. Сам же тапок был привязан эластановыми ремнями к металлической койке, на которой ни матраса, ни подушки не было, просто каркас из прутьев. Из одежды и снаряжения при нем не было ничего. На голое тело было накинуто что-то вроде халата, разрезанного сзади для удобства испорожнения лежащего тела и последующего мытья. Тапок снова прочистил горло. «Как я сюда попал, и где мои вещи?» «Как все. Тебя нашли в пустыне. Уж не знаю, где тебя носило или куда ты влип, но досталось тебе здорово. В нормальное время тебя оскормили бы скорпам, но сейчас у нас мало бойцов, поставки прекратились, поэтому тебя быстренько подлатали. И сказал, для арены ты пойдешь. Что касается твоих вещичек, не беспокойся, они в надежном месте». Тут тип подло хохотнул, давая понять, что вещичек своих Тапку не видать, как у шеи. «Мне нужны мои вещи», — заявил Тапок. «Ну, если выживешь в отборочных боях, то тебе их вернут. Правда, я что-то сомневаюсь, что ты выживешь. Не пережить тебе первой схватки». «Какой еще схватки? А если я не хочу?» «Ну, тогда подставь горло под чей-нибудь нож и сдохни. Мне-то что с того?» Пожал плечами человек. «Козлы!» — заявил Тапок. «Если думаешь, что ты оригинален, то спешу огорчить. Нет!» — буркнул мужик. Встречались экземпляры более красноречивые. «Ты не представляешь, что я сделаю, когда...» «Все! Достал!» — прервал его мужик. «Компьютер, выруби мясо и вызови носильщиков, этого в третью яму, к остальным тиру из дикарей». Тапок попытался возразить, но откуда-то сбоку выдвинулся щуп и ввел ему в вену мутную жижу и шприца, от которой сознание Тапка мгновенно улетело куда-то далеко, а очнулся он от пинка под ребра. «Вставай, дерьмо!» Тапок крутнулся на заднице, ощутив все шероховатости пола, и моментально сбил с ног пинавшего, подсекая ему ноги. Тот с невнятным воплем упал, моментально огреб еще один добротный удар голой мозолистой пяткой куда-то в кадык. Тапок поднялся на ноги, оглядываясь. Помещение, где он оказался, больше всего напоминало собой казарму. Двухъярусные койки из пансерной сетки и труб, стоящие в три ряда вдоль всей его длины. Единственная дверь. окон нет. Свет исходит из дешевых люминесцентных трубок под потолком. Но и запах. Специфический запах казармы, немытой ноги под санина. В помещении находилось человек, наверное, шестьдесят. Ну, вернее, уже пятьдесят девять. Шестидесятый, к сожалению, оказался хлебковатый, удар тапка сломал ему гортань. Впрочем, тапку было глубоко плевать. Лица практически всех вокруг были наполнены столь глубоким интеллектом, что сразу становилось понятно, где их поймали. Такие же рожи были у тех ребят, которых набрал себе филинг. Именно такие вот быстро одичавшие до потери человечности, как факта громили разортаун. А картинка со стариком и младенцем все еще крайне четко стояла перед глазами тапка. И на все это накладывалось желание сорвать на ком-нибудь злость. Противостоять ему тапок просто не хотел. Тем более, когда твои товарищи по несчастью никакой жалости не вызывают. но «Кто тут следующий хочет попробовать?» Этот контингент тапку был отлично знаком. «Не хочешь проблем, значит, сразу нужно поставить себя. Убрать тех, кто в будущем может доставить проблемы или...» «Да, тапок сейчас был далеко не в форме, но все же один на один мог бы уложить любого». Но ведь они могут напасть толпой, или же еще проще. Постоянно бодрствовать тапок не мог, и тогда даже самый хилый из присутствующих может прирезать тебя во сне. На призыв тапкой из отгороженного угла казармы вышел здоровенный амбал, причем не один. С ним была еще парочка здоровяков, хоть и габаритами поменьше. Амбал был обладателем покатого лба, маленьких поросячьих глазок и здоровенного шрама от переносицы до подбородка. «Ага», — подумалось Тапку, — «вот и местный пахан». «Слышь, жареный, ты тут что, побыковать решил?» — поинтересовался Амбал. Тапок внимательно осмотрел бугая Тот явно считал, что сила есть ума не надо, как и ловкости и чего-то подобного. Мышцы у него бугрились как у гориллы, но вот ловкости, похоже, просто не довезли. Парень двигался с грацией беременного бегемота, переваливаясь с ноги на ногу, но точно был уверен в собственном превосходстве над противником. «Я Глэм, я тут главный», Вновь пробосил Амбау. «И никто не может безнаказанно бить моих людей». «Эй, Глэм, а хмурый-то того? Скопотился?» — вякнул кто-то, присевший рядом с трупом. Глэм недобро посмотрел на тапку и сжал кулаки размером с голову нормального человека. «А вот этого делать совсем не стоило, мяса Теперь ты умрешь». Взревев, гигант кинулся на тапка, заранее занося для удара свой пудовый кулак. «Нет, без вопросов, если под такой попасть второго удара не потребуется. Вот только за то время, что здоровя рычал, выеживался, бежал, замахивался и бил, тапок успел бы убить его как минимум четыре раза, при этом еще и изобретая для каждого раза новый способ». Но дело сейчас было не в скорости. Нужно было эффектное убийство, демонстрация силы. Так что Тапок дождался, пока рука Глэма выстрелит вперед. Чуть присел, а дальше подправил движение здоровяка за счет инерции так, чтобы сокрушительный замах обрушился на ближайшую койку. От грохота падающей конструкции заложило уши, а вопли Глэма было, по идее, слышно и сквозь бетонные стены. По калеченном кулаке гиганта торчал обломок согнутой трубы, по которому лилась кровь, пачкая раскиданные матрасы. Не теряя времени, тапок бросился на врага. Пинком ноги вогнал торчащий обломок трубы еще глубже в мясо, вызвав болезненный стон у противника. Затем тапок вырвал стальную трубу из боковой стойки кровати. Метр длиной, увесистая, хорошая из с заостренным краем. То, что надо. С хищной улыбкой тапок развернулся и, ужом проскользнув мимо главаря, накинулся на его туповатых помощников, беспощадно нанося удары своим импровизированным оружием, делая замахи, будто в гольф играет. Слева-справа, слева-справа. От последнего удара труба загудела и погнулась. Все-таки военные импланты — великая штука. Два клеврета главаря валялись на полу живые, но к дальнейшему бою неспособные. У первого гарантированно было сломано плечо, запястье правой руки, в котором он, как оказалось, сжимал остро наточенный кусок металла, обмотанный тряпкой, а также сломана кость скулы. Второму досталось куда сильнее. Перелом рёбер, от удара там слышен был хруст, разрублено до кости мясо на правом бицепсе и огромная рваная рана на практически скальпированном ударом тапка черепя. Весь бой от силы длился минуту, и вот уже трое на одного превратилось в один на один, если, конечно, это можно было так назвать. По факту раненый и покалеченный гигант противником тапку не был. что ж Теперь можно было не спешить и устроить спектакль. Оставшийся без поддержки гигант просто ничего не мог сделать Тапку. Но, как оказалось, еще через минуту Тапок тоже ничего не мог противопоставить его природному мышечному каркасу. Удары трубы и кулаков просто не пробивали эту груду мышц, и даже сильнейший пинок с разбега просто привел к тому, что здоровяк покачнулся и чуть не поймал целой рукой тапка за штанину. Тапок порхал вокруг Глэма, как бабочка, и пытался нащупать уязвимое место. Но по закону случайности, рано или поздно такое должно было произойти, и Глэм все же сумел подловить наглую блохую ударить ногой. Честно говоря, Тапок просто не ожидал, что эта туша может еще и ногами драться. Уж больно противник был большим и неповоротливым. Такой финт мог стоить ему того, что он попросту потеряет равновесие. Но противник преподнес ему неприятный сюрприз. Тапку показалось, что ему в грудную клетку попали из крупнокалиберного пулемета. Удар выбил весь воздух из его легких и отшвырнул на стену. Труба выпала из моментально ослабевших пальцев. Согнувшись в три погибели, Тапок мучительно пытался вдохнуть. Минимум три ребра у него были сломаны, и он ощущал, как их кончики неприятно трутся друг об друга. А хуже всего было то, что он не мог понять, кровь в плевках — это от разбитой морда или из легких. Черт! Подери, а противник, похоже, из ВКС, из тяжей, если быть точным. Только этим ребятам ставили импланты на силу, чтобы они могли полноценно управлять своими костюмами и мехами. Иным образом объяснить неимоверную силищу противника было нельзя. Глэм попытался поиграть в носорога, и яростно ревя побежал на стоящего у стены тапка, планируя, видимо, просто раздавить того об стену в Последний момент Тапок успел все же собраться с силами и, игнорируя боль, откатился в сторону. Глэму не хватило буквально пары мгновений, чтобы успеть. А дальше сработали законы физики. Громадную тушу невозможно затормозить мгновенно, так что удар вышел крайне мощным. Стук лба по бетонной плите – звонкий, четкий и затихающий тут жирьев. Здоровяк покачался чуть-чуть, и рухнуло одно колено. Глаза его собрались в кучу, а на лбу вспухалась шишка размером с кулак тапка. Дать противнику время на то, чтобы он пришел в себя, означало поражение и смерть. Так что тапок медлить не стал, и, подняв с пола трубу, принялся наносить удары со всей силы по голове гиганта, стараясь попасть по шишке через пару десятков ударов глаза глема начали закатываться в этот момент с грохотом распахнулись двери и в них вбежал десяток бойцовской сити с потрескивающими искрами дубинками не церемонясь ничего не спрашивая они с ходу принялись раздавать удары направо и налево тем истиро кто не успел убраться с дороги а продвигались они как раз к месту где топок продолжал избивать глема Тапок, заметив охранников, отреагировал мгновенно. Отстал от глема отбил пару ударов, крутнулся вокруг своей оси и вогнал заостренный наконечник своей трубы прямо под край шлема одного из нападавших. Тут же перехватил его дубинку и отоварил следующего. А потом раздался негромкий хлопок, и в его груди расцвели красными цветами три оперенных дротика шприца. «Да вашу ж мать, нечестно!» Успел то ли сказать, то ли подумать тапок, и третий раз за сутки провалился в химическое беспамятство. Стреливший в него офицер, если судить по нашивкам, с любопытством поглядел на распростертое тело. «От этого будет толк, а, -а, а «Капитан, он убил Джона и покалечил еще одного, и трое самых сильных гладиаторов теперь с неделю или больше не выйдут на арену!» «Угу. И сделал все это он, только выйдя из регенератора, без оружия, одежды и будучи, как говорил док, куском мяса. Подумай, что он сможет в полную силу. А Джон...» «Ну что, Джон, не смог справиться с голым рабом, вооруженной палкой от кровати. Значит, грош ему цена. Вытащи его и в яму. Только амуницию не забудь теснять «Черт, если бы не ваши эти дротики...» — хмыкнул второй боец. — Мы бы все вместе с Джоном были. — Ну, значит, хвалите меня и радуйтесь, что я был с вами, — усмехнулся офицер. А про себя капитан стражи подумал, что если бы распростертый на полу раб был в обычной своей форме, здоров и мог бы сражаться полноценно, то неизвестно еще, успел бы капитан в него пальнуть или нет. Откуда только его притащили? Слух же капитан сказал совсем другое. «Так, этого и троицу рабов в регенератор на полное восстановление». «Но это же Тиро. Зачем?» «Затем. Публику чем-то нужно развлекать, а у нас лучшие бойцы друг друга чуть не пришибли. И завтра проследите, чтобы они оказались на разных сторонах арены, а до этого не пересеклись. Устроим зрелище и подзаработаем». На слове «подзаработаем» в глазах бойцов проснулся не детский интерес. «Но как подзаработаем?» «Лично я поставлю на то, что вот этот вот тир выйдет абсолютным победителем». Капитан пнул безучастного ко всему тапка. «Но не вздумайте проболтаться о нем, иначе денег нам не видать как собственных ушей».